Глава двадцать Было четыре часа жаркого субботнего дня в середине июля, когда мисс Стобин принесла в мою комнату чашку с чаем. Прежде чем выйти, она покачала головой, поглядев на меня, сидящего перед горкой книг, наваленных на плетеный стол, который я откопал среди хлама Лео. «Образование – замечательная вещь, но на твоем месте я бы не стала так надрываться». «Но я должен, Энни!» В отчаянии ответил я. У меня осталось ужасно мало времени. Что ж, рассудила она, только не заработай воспаление мозга, как парень миссис Финниган, когда ему не удалось стать почтальоном. Я был слишком напряжен, чтобы расценить это как шутку. Более двух месяцев я последовательно вгрызался в историю под руководством Пина, и нервы мои были на пределе. От первых лакомств в виде... Общей истории Шотландии Хьюма Брауна и пограничных войн я перешел к более солидной пище, к Шотландской войне за независимость к Кельтской Шотландии Скина, королям Стюартам Грегори, а теперь поглощал чертополох и розу. Помимо реальной цели, на достижение которой я почти не смел надеяться, меня заинтересовала эта тема сама по себе. По ночам, в свое лучшее время для чтения. Я бывал настолько взволнован, читая о вражде между Роцием и Олбани, которая приведет к таинственной смерти Роция в Фолкленде, что только финальный, вполне в духе XIV века, трепет моей оплывшей свечи мог остановить меня. Я теперь проводил у Пина четыре вечера в неделю. Это была воистину героическая самоотдача, однако скорее с его стороны, чем с моей. Часто мои мысли возвращались к тем временам когда я врал по глупости, что у меня есть наставник. Теперь у меня он действительно был. Замечательный, терпеливый учитель. Его больше всего заботило отсутствие у меня литературного стиля. Каковой дефект с более чем скромным успехом он постоянно пытался устранить правкой и советами. «Ты пишешь душой, Лоуренс», – пожимал он плечами, – «а не головой. Надо с этим кончать» я обратился к любезному подношению миссис Тобин. Выпив чай, который начал уже остывать, я снова уже не в первый раз за сегодня посмотрел на открытку. Она пришла вчера и теперь слишком явно лежала на столе рядом с моими заметками о регентах Мория и Леноксе. Нахмурившись, я взял ее и, как бы пытаясь уловить смысл, до сих пор скрытый от меня, прочитал ее еще раз. «Встретимся по часам на центральном вокзале в пять часов вечера в субботу в обязательном порядке. Это явно в твоих интересах». Терренс. «Конечно, я не собирался идти. Я уже решил, что не пойду. Время было слишком дорого, чтобы тратить его на бесполезные встречи. Прежде всего, разве не Нора? Моя дорогая Нора совершенно четко советовала мне опасаться элегантного Терри. Но в заключительном предложении... «Была приманка. Явно в твоих интересах». Беззвучно повторяли мои губы эти слова. «А что, если это действительно реальный шанс?» И мысленно я возвращался к разговору с Тернсом на кухне Критериона, когда он говорил о своих связях в Роклифе. А затем я подумал о том, как пожалею, упустив такой шанс. Допивая чай, я склонялся то в одну, то в другую сторону. В конце концов я вскочил, схватил кепку и отправился на центральный вокзал. Когда я подошел, было без десяти пять. Это было излюбленное место встреч, и под большими часами уже стояли люди. Я присоединился к ним. В пять минут шестого с необычной для него пунктуальностью появился Терренс с маленькой сумкой Глэдстоун, в руке. Он был не один. С ним был Донахью. «Отлично, дружище, ты здесь. И классно выглядишь!» Тепло приветствовал меня Терренс. «Надеюсь, мы тебя не заставили ждать». Донахью тоже улыбался. По крайней мере, обычно сдержанный и угрюмый, на сей раз он изображал на лице необычайную приветливость, что было крайне удивительно, поскольку до сих пор он практически игнорировал меня. «Здесь нам не поговорить», — сказал Терренс. «Пойдем в буфет». Мы пошли в первоклассный буфет. «Что ты будешь?» Продушно спросил Донахью. «Это за мой счет». С выгодой для себя, воспользовавшись его предложением, я сказал, что буду сэндвич с ветчиной и стакан молока. Оба они заказали пиво Гиннес. Терренс подождал, пока нас обслужат, затем, заботливо осведомившись, все ли у меня в порядке, сделал глоток крепкого пива и озвучил следующее. «Итак, дружище». «Ты уже не раз слышал, как я говорил, что хочу засечь твое время на милю. Ну, сегодня мы собираемся это сделать». Я не должен был удивляться, поскольку Терри действительно не раз затрагивал эту тему в своей полусерьезной, полушутливой манере. Но внезапность этого предложения меня ошеломила. «Почему сегодня?» – осторожно спросил я. «Ну, к этому мы еще вернемся». Доверительно и со значением посмотрев на меня, сказал он. «Но я давно серьезно не занимался бегом. Я, скорее, не в форме». «Ну, такой ладный юноша, как ты, никогда не бывает не в форме. Верно, Март?» «Пожалуй», — согласился Донахью. «Судя по тому, что я вижу, на нем нет ни унции и жира. Тем не менее, я не уверен, что он выдержит». «Не волнуйся, еще как выдержит». «А как у него со скоростью?» С сомнением посмотрел на меня Донахью. «Ему на финише понадобится скорость». Это я гарантирую, — решительно сказал Терри. Я же говорил тебе, что когда он был еще ребенком, у него был практически мой уровень. Такой аргумент не убедил Донахью. Это было много лет назад. Может и так, но в этом году и в прошлом он дважды побеждал в кроссах, так что шутки в сторону. Да, сказал Донахью, как бы наполовину убежденный. Но я полагаю, мы можем дать ему шанс. И реальный шанс. Терренс повернулся ко мне. «Все готово, дружище. Здесь шмотки для тебя. Мой собственный комплект роклиф, если угодно». Он постучал носком ботинка по сумке и «Я договорился, чтобы мы проверили тебя на территории Харпа. Но с какой стати, Терри?» «Эти приготовления, интерес, проявленный ко мне, и то, как Донахью, пусть и неохотно, согласился с доводами Терренса, все это было очень лестно, но я не собирался идти на поводу». «Потом, потом, дружище! Какой смысл объяснять, пока мы не увидим тебя в деле?» «Нет», — решительно сказал я. «Я должен знать, какой мне прок от этого». «Разве я не написал тебе на открытке?» — взорвался Терренс. «Для тебя это точно обернется выгодой, если, конечно, ты тот, за кого мы тебя принимаем, хотя теперь я начинаю сомневаться». Скептицизм, прозвучавший в его голосе, сыграл свою роль я согласился отправиться с ними. Собственно, я не видел вреда в такой вылазке, и теперь мне хотелось показать им, на что я способен. Особенно мне хотелось доказать это Донахью, потому что он мне не нравился и потому что меня возмущала его связь с Норой. Мы вышли из буфета и, покинув вокзал, взяли на улице такси. «Доверься Терри, он сделает все, как подобает», с комфортом в душе подумал я. Мой кузен снова впечатлил меня своим обаянием и самонадеянностью. Ехать нам было довольно далеко, в восточный пригород. Примерно через 20 минут я увидел футбольное поле, принадлежащее клубу «Харп Джуниорс». Район, в котором доминировали два огромных газохранилища и прилегающие к ним газовые заводы, был бедным и зловонным, то есть, что естественно, загазованным я никогда не слышал о Харб Джуниорс и их территории, окруженной ржавым, гофрированным, полуразвалившимся забором, с небольшим деревянным павильоном и в разбитым футбольным полем. Однако вокруг него была проложена гаревая беговая дорожка. — Вот мы и приехали! — с энтузиазмом воскликнул Терренс, веляв таксисту подождать нас снаружи. — Ты стой у дорожки, Март, а я пойду с Лоуренсом. Мы вошли в павильон, который производил еще более гнетущее впечатление, чем все остальное. Сломанные доски пола, несколько старых полосатых футболок на крючках, везде пыль, а также сильный затхлый запах пота, пива и мочи. Открывшаяся со щелчком сумка явила мне шорты, майку и шиповки. Терренсу услужливо помогал, словно был моим камердинером. Я стал преображаться на глазах. Все отлично подошло, кроме спортивных туфель, которые оказались слишком велики. В носке оставался целый дюйм пустого места. Я указал на это Терренсу. «Это неплохо», — сказал он с видом эксперта. «Это даст тебе большую пружинистость». Мы вышли из павильона. Донахью, сунув руки в карманы, прогуливался взад-вперед в ожидании. Он закурил сигару. «Вот он!» — воскликнул Терренс, подталкивая меня вперед. — И разве он не похож на бегуна от пяток до макушки? — Клянусь богом, похож. Он рослый, и посмотри на его ноги. Тон Донахью, в котором мне слышалось невольное уважение, был весьма одобрительный. В самом деле, в этой легкой спортивной форме с расцветкой Роклифа я почувствовал, что не должен их разочаровывать. Я сделал несколько разминочных движений. — Правильно, разогрейся, дружище! «Только не расслабляйся», — сказал Донахью, тут же поперхнувшись дымом своей сигары. «Пора, Лори». Терренс с видом, который, казалось, должен был охладить энтузиазм Донахью, положил руку мне на плечо. В другой он держал часы. «Четыре круга, ровно одна миля. Готов?» «Да». «Тогда внимание!» Глядя на часы, он сделал шаг назад. «Пошел!» «Я хорошо начал» и в своем лучшем темпе одолел круг по беговой дорожке. Только что съеденный сэндвич несколько мешал мне на оставшихся двух кругах, и шиповки Терри почти не пружинили на жесткой гаревой дорожке, несмотря на его заверения. Бледный, тяжело дыша, я, наконец, финишировал и был недоволен своим выступлением. Но оказалось, что я ошибся. Наклонившись над часами, Терренс изумленно ухнул. «Хороший бег, дружище!» Я знал, что ты нам подойдешь». Донахью тут же оказавшийся рядом, сердечно похлопал меня по спине, все еще задыхаясь. Я покраснел от удовольствия. «Какое у меня время?» Терренс приложил палец к губам. «Об этом сейчас ни слова. Ты поймешь, почему. Теперь иди переоденься. Кажется, вода в павильоне отключена, но можешь отлично протереться. В сумке есть полотенце». Спустя десять минут мы ехали в такси обратно в город. В дороге Террен с самым доверительным видом повернулся ко мне. «А теперь послушай меня, дружище!» Он говорил тихо, как будто опасался, что водитель может подслушать. «В начале августа в Бервике-на-Твиде состоится спортивное мероприятие. Это маленькое провинциальное событие, и в основном на него собирается всякая шушера, но...» Он пристально посмотрел на меня. Там заключают много пари, а Мартин, насколько тебе известно, как раз занят в этом бизнесе. Наша идея – выставить тебя в забеге на милю. Мы узнали, какие там у них результаты, и, судя по времени, которое ты показал, мы убеждены, что ты можешь это сделать». «Выиграть?» – воскликнул я. «Кубок!» Он серьезным видом кивнул и добавил еще более впечатляюще. «И выиграть денежный приз!» Мы позаботимся о материальной стороне. Мартин займется ставками. Твоя доля – 10 фунтов. 10 фунтов? Это было более чем соблазнительно. Просто ослепительная сумма. Но, Терри, у меня экзамен в первую неделю августа, 7 числа. А соревнование пятого – за два дня. Это примерно в трех часах езды от Уинтона. И мы доставим тебя туда и обратно в тот же день. О чем волноваться? Раздираемый сомнениями, я прикусил губу. Я хотел выиграть этот кубок, а особенно я хотел получить 10 фунтов. Моя мама в недавнем письме, говоря о квартире, которую она получит по возвращении, сокрушалась о том, что продала нашу мебель, когда мы покинули Артфилан. 10 фунтов хватило бы на мебель, можно было бы даже целую комнату обставить. Но как отнесется пинг к такой поездке, практически накануне Эллисона? Ну и что? Тебе пойдет на пользу немного переключиться перед экзаменом. Донахью должно быть прочитал мои мысли. Но, конечно, если тебе плевать на хорошие деньги, у меня на примете есть еще один парень, который может попытать счастья. Чтобы кто-то меня заменил, это было уже слишком. Я согласен. Отлично, дружище, поздравил меня Теренс, пожав руку. Ты не пожалеешь об этом. Все, что тебе нужно. Это не забивать голову лишними мыслями и делать небольшие легкие пробежки по вечерам. Не перегружай себя. И если при мне случайно заглянешь в отель заднего хода, то тебе обеспечена парочка хороших стейков». Мы ехали знакомыми улицами. Я увидела, что мы миновали Северный Британский вокзал и выезжаем на Мортон-Холл-стрит. Донахью опустил стекло и избавился от сигары. Он посмотрел на меня. «Куда тебя подбросить?» Я рассудил, что сейчас должно быть порядочно за шесть часов. Почти самое время для моих занятий с «Где-то возле Хиллсайд-стрит». Терренс тут же сказал водителю, чтобы тот обогнул парк. Такси остановилось у подножия холма Гилмор, неподалеку от университета, и я вышел. «Буду с тобой на связи, дружище!» Крикнул он мне вслед, и они уехали. Все еще взволнованный, С приятным чувством важности происходящего я пошел к жилищу Пина. Было лестно, что Терренс выбрал именно меня. И к тому же подтверждалась моя врожденная вера в исключительную мою бегучесть. Осознание того, что я быстро бегаю, впервые возникшее у меня, когда я мчался за доктором для моего отца, и которое я старался поддерживать собственными усилиями, было прекрасно подтверждено в реальности, поскольку, тренируясь с участниками кроссов в Кейпле, я дважды побеждал в спортивных состязаниях в категории для мальчиков до 14 лет, в тех, что проводились ежегодно в конце сезона. Да, это был, несомненно, особый дар, сравнимый разве что со способностью левитировать, даруемый небесами некоторым особым святым. Действительно, когда я бегал, обдуваемый встречным потоком воздуха, который я сам и вызывал, то нередко испытывал ощущение, что на какое-то время утрачиваю контакт с твердой почвой. Ввиду всего этого, мне казалось правильным, что я должен обратить в капитал свои преимущества. Красивое предложение Терри было совершенно законным, и если Донахью тоже захотел сделать ставку на меня, при том, что в этом и заключается его бизнес, то почему бы и нет? Однако по отношению к стипендии Эллисона Мне самому было далеко не все ясно, и когда я добрался до Хиллсайд-стрит и поднялся по лестнице в комнату Пина, я решил оставить последнее слово за ним. Он уже сидел за столом и ждал меня, с большим любопытством перелистывая кипу бумаг. «Лоуренс», — тут же начал он, указывая на другой стул. «Представь, мне повезло достать экзаменационные работы на стипендию Эллисона за последние десять лет. Их полезно почитать». «Да, сэр?» «Во-первых, в шести из десяти случаев сочинения были посвящены одной из персон шотландской истории шестнадцатого века. Во-вторых, насколько я понял, прошло ровно десять лет с тех пор, как такой персоной была Мария, королева шотландцев». «Что это значит?» «Возможно, ничего». Он улыбнулся, подергав себя за бороду. «Тем не менее, я думаю, было бы неплохо обратить нам свое внимание на 1500-е годы с небольшим дополнительным интересом к этой несчастной молодой женщине и к ее ближайшему окружению. Эндрю Лэнг тут нам поможет. Сегодня я получил его биографию из библиотеки, и как он благоволит к этому бедному существу. Он уже открывал книгу, когда, желая прояснить то, что творилось у меня в голове, я сказал «Одну минутку, сэр, прежде чем мы начнем». Я рассказал ему, что мой кузен попросил меня принять участие в спортивной встрече в Бервике за два дня до сочинения, и что, хотя я и дал предварительное согласие, если мой учитель считает, что это каким-либо образом может ухудшить мои шансы, я немедленно откажусь. Он подумал, глядя на меня добрыми глазами. На его лице в тот момент было написано благородство, которое затмевало все его недостатки, инвалидность банальную сентиментальность и чопорные повадки. И в тот момент я почувствовал, насколько он мне дорог. «Почему нет, Лоуренс? Я считаю, это как раз тебе и нужно. Я всегда советую делать перерыв перед экзаменом. Один день на открытом воздухе просто идеально». Я испытал большое облегчение, услышав такие слова. С возродившимся пылом я под надзором Пина приступил к новому, и еще более рьяному исследованию личности кузины королевы Елизаветы.